326 июнь 2 Царство мое не от мира сего. Не мое царство, где люди живут, раздираемые между усобиями, ненавистью, жестокостью и прочими темными чувствами. Вержевые спекуляции, погоня за наживой, угнетение и насилие — разве это царство моё Разве уничтожение людей, отравление газами и всевозможными химикатами всего живого возможно в царстве моем? Конец Кали-юги не есть царство света. Свет будет, когда юга света настанет. А сейчас, когда столько ужасов творится людьми на земле, все силы духа надо собрать, чтобы выдержать натиск последней тьмы уходящей, зная, что кончаются черные крови, войны России.